Голова восьмая. Вопреки вообще всем вероятностям. Голоса тревожно гудели вокруг, словно пчелы вдруг перессорились и решили разделить улей пополам. Они жужжали над ухом, требовательно жалили сознание и невыносимым гулом выдавливали меня из объятия темноты. Мерзкие голоса. К ним присоединилась боль. Голодной тварью вцепилась в правый бок, вонзила когти в плечо и вгрызлась в затылок. Затем пришел холод. Пробрался в легкий, выстудил нутро, украл остатки тепла. Я чувствовала себя куклой, которую забыли в проруби, и она вмерзла в корку льда, затянувшую поверхность за ночь. Снизу ледяная черная вода, сверху морозное черное небо. Внутри стылая пустота. «Лиза! Лиза!» — плакал и звал женский голос. «Мама?» — откликнулась я. Но это была темнота, холодная, равнодушная темнота. «Лиза, это Полин! Ты меня слышишь?» Я не хотела слышать Полин. Не хотела бороться с этой темнотой. Хотела раствориться в ледяном мраке навсегда. «Нужно попробовать подпитать ее силой», – раздался незнакомый голос, – иначе она не протянет до вечера. «Я же говорил вам, что она пока в процессе вторичной трансформации, слишком рискованно «Клар, если не сделать ничего, то девушка погибнет», – уверенно сказал незнакомец. «Нужно попробовать, она слишком сильно пострадала. Начну я. Если не получится, то попробуешь ты». Пожалуйста, сделайте хоть что-то! прорыдала Полин. Тихо, соберись, не до истерик сейчас! сурово ответил ей брат. Я с усилием открыла глаза. Над нами нависал пол. Пол! К нему примыкала стена, в проеме которой на ветру поскрипывала висящая на одной петле дверь. За дверью было небо. Вторая стена заканчивалась обломком а вместо третьей виднелась мерзлая скалистая порода. «Мы упали?» — Прохрипела я. «Да», — ответил Кларас. «Сигнал бедствия мы уже подали, нас ищут и скоро найдут. Но ты очень слаба. Мы хотим попробовать поделиться с тобой силой. Если станет плохо, скажи». «Может, пока не надо?» «Боюсь, что надо, кона Лиза». Вмешался седой незнакомец в драном плаще. Вы еще не настолько велирианка, чтобы без последствий пережить крушение аэростата. Вы целитель? Нет. И поэтому не рискну сейчас сильно вмешиваться в процессы в вашем организме. Обезболил, насколько смог, и вправил перелом плеча, пока вы были без сознания. Но вы сейчас в таком хрупком и малоизученном состоянии, что я с трудом берусь предсказать, как ваше тело отзовется на сильное воздействие магии. Лучше подпитать силой вас саму и положиться на природу. Судя по тому, что рассказал Кларас, вы достаточно сильны, чтобы справиться». «Холодно». Едва слышно выдохнула я, в груди неприятно заклокотала. «Мы пытаемся закрыть дыры в обшивке этой части гондолы». Мы завернули вас в одеяло и плащи, которые нашли, и развели огонь. Большего пока, увы, сделать нельзя. Давайте я попробую поделиться с вами силой, а вы скажете, если почувствуете себя хуже». Он взял мою левую руку в свою, и поначалу я почти ничего не ощутила, а потом показалось, будто в пальцы меня принялись жалить сотни шершней разом. «Нет!» Я вырвала руку и тяжело задышала, а потом закашлялась. Во рту стало солоно и противно. Утихшая была боль, принялась со остервенением кусать затылок шеи и драть когтями правый бок с плечом. Булькающий кашель лишил последних сил. Показалось, что пол сейчас рухнет сверху, но нет. Просто все плыло и мелькало перед глазами, словно я смотрела видео с камерой, которые размахивали из стороны в сторону. В легких клокотала и хрипела. «Это кровь?» Стало страшно. Я беспомощно посмотрела на Полин, но та лишь жалобно разрыдалась в ответ. «В общем, не образец стойкости. Не удивлюсь, если мне же и придется ее утешать. А ведь я не знаю ни одного анекдота про пневмоторакс». «Тогда я?» — неуверенно спросил Кларас. «Дайте ей небольшую паузу». «Полин, поищите кружку, наберите чистого снега и растопите, а потом напоите вашу подругу», — распорядился Седовласый. «У меня совершенно нет сил», — шумно сглотнула она и появилась в поле зрения, упав рядом со мной на колени. «Я все глупо потратила на щиты. Я думала, что это нападение. Простите». Искусанные губы велирианки дрожали, а глаза были припухшими от слез. «Полин, так разогрейте на костре!» Строгим голосом приказал пожилой велирианец, и девушка тут же вскочила на ноги и скрылась за его спиной. Кларас осторожно забрал мою руку у незнакомца и согрел в ладонях. «Очень плохо», — сочувственно спросил он. «Бывало хуже», — честно прохрипела я в ответ. «Один раз». «Если станет больно, дай знать». Сила колораса коснулась пальцев и ошпарила кипятком. Я инстинктивно отдернула руку и застонала от боли. «Почему больно?» — сипло спросила я. «Раньше у тебя не было силы, а теперь она формируется и не терпит вмешательства. Со временем эта острота ощущения уйдет, а у целителей есть очень ценный и редкий дар подстраиваться под силу другого человека». Вот только среди выживших ни одного целителя нет. «Выживших?» — переспросила я, сосредотачивая мутный взгляд на Кларасе. «Выжили не все?» «Хорошо, что ты жива!» — сквозь слезы улыбнулась вернувшаяся Полин. «Нам повезло, что наши каюты находились в хвосте. Основной удар пришелся на нос. Я нашла миску. Сейчас только снега наберу чистого и погрею». «Подожди немного». «Нужно позвать кого-то еще», — поднялся с колен незнакомец. «Мы обязаны попробовать. Может, найдем того, чья магия не будет отторгнута. А вам лучше не говорить и не напрягать легкие», — обратился он ко мне. Я вопросительно посмотрела на Клара. «Ты ранена. Мы подозреваем, что осколок ребра проткнул легкое. Лежи спокойно и постарайся дышать размеренно и не очень глубоко». Он спрятал мою руку обратно под плащ. А еще не волнуйся. В обычных обстоятельствах это быстро прошло бы, но сейчас понадобится чуть больше времени. Только и всего. Лежите спокойно. У велирианцев огромный запас прочности. И хотя у вас трансформация еще не закончилась, вы теперь все равно одна из нас. Одна из самых сильных и выносливых форм жизни в обитаемых мирах. Уверенно сказал седовласый незнакомец и исчез из поля зрения. Клораз тоже ушел, и вскоре вернулась всхлипывающая Полин. Она аккуратно напоила меня теплой водой и погладила по волосам. Собравшись с силами, я спросила. — Что случилось? — Говорят, что буря к утру усилилась, и из-за нее дирижабль врезался в горы на полном ходу. Велерянка шмыгнула носом и продолжила. «Если бы удар был один, то магический щит выдержал бы и погасил бы его. Но из-за аварии повредился и лопнул корпус. А потом аэростат покатился по склону вниз». Полин принялась подвывать, размазывая по лицу слезы. «А потом разломился на несколько частей. Нам повезло больше всех, потому что наши каюты были в хвосте гондолы. Нос отвалился, рухнул в пропасть и загорелся». «Мы организовали поисковый отряд. Нашли несколько человек. Но очень мало. Очень мало, Лиза. Ты только, пожалуйста, не умирай! Не умирай, пожалуйста!» Она утерла слезы рукавом и жалобно на меня посмотрела. «Все будет хорошо», — тихо проговорила я. Пошевелила правой рукой, что была закутана в плащ или плед, и Полин перехватила ее. Плечо прострелило острой болезненной молнией. «Помощь уже в пути. Три ближайших дирижабля. Нас обязательно найдут, надо просто дождаться», уговаривала то ли себя, то ли меня велирианка. Я прислушалась к себе. Боль поутихла, но не отступила. Если лежать вот так, не шевелясь, она становится тупой и глухой. Не исчезает, но и не грозится перегрызть горло. Я прикрыла глаза и постаралась расслабиться. — Только не умирай! — запричитала Полин. — Вот заноза слезливая, не даст ведь покоя. А можно от меня отстать со всеми своими вирусами, дирижаблями и свекровями, разливающими воду по полу? Можно мне обратно на талан. Зря я привередничала. Там было очень здорово, особенно в компании милейшего призрака, обаятельной почившей королевы. Я пошевелила пальцами, чтобы успокоить Полин, но даже крошечное движение отдалось болью. «Сколько времени?» Полин шмыгнула носом и ответила. «Около трех часов пополудни, точнее не скажу. Авария произошла перед рассветом. Нам повезло, что мы обе в каюте остались, и никто из нас не вылетел в окно. Тяжело было искать тех, кто... кто потерялся». Неловко закончила Полин. «Еще и холод дьючий!» Я посмотрела на Велерианку вопросительно, она спохватилась и пояснила. «Дьюки — это такие мелкие, злобные зверьки, вонючие, как стогнилых помоек. На зиму наедают огромные бока и почти не вылезают из нор. Но если такого тронешь, смердеть будет так, что за неделю не отмоешься. И про холод так говорят, потому что когда температура осенью падает, дьюки прячутся по норам. Вот и выходит, что дьючий холод — это когда ни одного дьюка вокруг нет. Наверное, дьюки, подобны нашим скунсам, только жирные. Я вдруг осознала, как мало знаю о Велерии, местных животных и растениях. Я ведь даже едой особо не интересовалась. Все время было не до того. И сейчас я растерянно смотрела сквозь пролом в стене на синее велирианское небо. Такое древнее и красивое, оно видело куда больше слез и страданий, чем я могу вообразить. Оно было жестоко и было милосердно, придавливало к земле засухой и давало вожделенные дожди, сковывало льдом и согревало лаской, или же оставалось безучастным. Сегодня ветер еще поддувал, но бешеное югу утихло, и сейчас на фоне лазури сияло холодное зимнее солнце. Еще более древнее, чем небо и еще более равнодушная. Падение скольких небес оно видела. Мне этого не узнать. — Лиза! Лиза! — тревожно позвала Полин. — М? — откликнулась я. Сил повернуть голову не было. — Ты только не умирай, ладно? — тихо прошептала она. — Скоро к нам кто-нибудь придет. Клар кого-нибудь найдет, это точно. Он знаешь, какой упрямый? Жалко, что его сила тебе не подошла. Но это ничего. У меня, кстати, еще один брат есть. Младший, правда. Зато такой красавчик и обаяшка, ты бы видела его. И веселый очень. Не такой угрюмый, как Клар. Я Клара в детстве хмуром называла, представляешь? А он всегда в ответ сердился, отчего мне смешно становилось. Но ведь дети глупые, да? Им часто смешно то, что иначе как жестокостью не назовешь. На самом деле я Клара очень люблю. Он замечательный. Это он меня вытащил и подлечил. Родственникам же куда проще силы обмениваться. Изначально кланы на том и строились, что могли выставить отряд воинов, которые могли силы объединить. Чем больше семья, тем она сильнее. Ты же не спишь? Полин нависла надо мной, заглядывая в лицо. «Нет», — просипела я. «Воды еще принести?» «Нет». «Так вот, кланы из семьи выросли. Их раньше больше было, кстати, а сейчас осталось немного, и не все между собой дружат. С зелеными вечно у нас стычки, и все из-за портала. Раньше порталы исключительно на ничейных землях ставили, в горах обычно, там, где магический фон поплотнее» и каждый клан должен был дружину на дежурство отправлять. Постепенно территории вокруг заселили, и вот уже портал вроде как на земле граенов стоит, и надо им за переход платить. А наши не хотят платить, войной грозят. А зеленоголовые огрызаются. Клан у них меньше, но характеры... И... Дилки все поголовно, — возмущенно вещала Полин. — Хорошо, что у нас хоть один свой портал есть. У винраутов вон никакого, да только наш портал очень уж далеко от листа Матура. Вот и получается, что раз на раз не приходится. Иногда спокойно мимо зеленых пройдешь, а иногда нет. Надо через южный портал ходить, видимо. Да только тихо было последние полгода, вот все и подрасслабились. А тут раз и нападение. Болтовня Полин гипнотизировала. Я медленно дрейфовала на плавных волнах ее мелодичного голоса и вскоре заплыла так далеко, что когда она принялась похлопывать меня по щекам, не сразу пришла в себя. «Лиза! Лиза!» — отчаянно звала она. Словно через пелену я почувствовала прикосновение. Внутрь тоненькой струйкой потекла чужая сила. Неприятно, но не больно. «Помогает?» С надеждой спросила Полина, я вяло кивнула в ответ. «Тогда вот». В меня хлынул поток, от которого меня замутило. «Хватит». Из последних сил выдохнула я, но Полины так без сознания рухнула рядом со мной. Я прикрыла глаза. «Ну нет, Елизавета Петровна, нельзя вот так просто брать и умирать, когда свекровище еще не проучено». Еще и с Лалисой нужно поквитаться. Кто им отомстит, если не я? Да и мэру надо доказать, что он ошибается. Нет. Порядочная женщина может умирать только, когда всем доказала, что права была именно она. Так что надо еще побороться. Немножечко. Кусачий холод уговаривал сдаться, налег сверху ледяной глыбой, взял в стыло и тиски, и руки и ноги. Пробрался под мех и лизал холодным языком. Но сила Полин, пусть противная и неудобная, была лучше, чем ничего. И когда над нами склонился встревоженный Кларас, я прошептала. Полин поделилась. Он сгреб сестру в охапку и принялся приводить в чувство, а я прикрыла глаза. — Как вы? — участливо спросил седовласый господин в драном плаще, потрогав мои щеки. И я посмотрела на него и медленно заморгала, набирая сил для ответа. Мы привели троих, у кого еще есть немного сил. Все пострадавшие сами нуждаются в подпитке. Артефакт-накопитель нашли только один случайно и уже его израсходовали. Сила Полин подошла вам лучше?» Кивнуть не получилось, но я качнула подбородком и согласно моргнула. «Вот и прекрасно!» Сдержанно улыбнулся Седовласый. «Возможно, из-за того, что она женщина. Кто знает?» Женщин редко, когда просят силой поделиться. У них ее и без того меньше, чем у мужчин. — Она в порядке? — заплетающимся языком проговорила я. Незнакомец метнул на Клараса испытующий взгляд и поспешил меня успокоить. — С ней все будет в порядке. Помощь уже в пути, и она ее точно дождется, как и вы. Вы молодец, настоящий борец, до сих пор в сознании. — Держитесь, милая. Продержаться нужно совсем недолго. Я снова прикрыла глаза. Холод убаюкивал. Вот уж не думала, что он умеет так сладко и приятно обволакивать, ласково покачивая в ледяной колыбели. Нет, — Нет-нет, милая, — вырвал меня из полузабытья голос седовласого велирианца. — Не сдавайтесь. Смотрите, солнце уже клонится к закату. Нас скоро найдут. Видите дым от костра? Это мы сжем части купола. Горит отвратительно, дымит, как последняя сволочь. В общем, то, что нужно. Нас по нему найдут даже ночью. Ах, вы совсем холодная. Ну, ничего. Я вас сейчас напою горячей водой. Пожилой велирианец так и не дал мне уснуть. Поил, тормошил, звал. Иногда его сменял Кларас, но только после того, как в себя пришла Полин. Она лежала рядом со мной, обнимала и усердно грела собой. «Ты только не сердись, что Клар тебя на дирижаблю тащил. Разве мы могли знать, что такое случится? Это первый случай крушения пассажирского аэростата за последние сто или двести, короче, очень много лет. Мы думали, что такого просто не бывает. Даже если аэростат потеряет купол и шмякнется на землю, ей же щит. Никто же не думал, что такое может случиться. Я не сержусь. Сил сердиться действительно не было. Да и потом я же сама согласилась на щедрое предложение. Помощь пришла, когда стемнело и стало совсем холодно. Мы с Полин тряслись под несколькими плащами, а выжившие велирианцы пытались сделать из остатков гондулы подобие шалаша от ветра. Когда над нами завис аэростат спасателей, все радостно засуетились. Полин приподнялась на локте и вглядывалась в освещенный фонарями дирижабль, с которого сбросили веревочную лестницу. А у меня начались галлюцинации, потому что в толпе прибывших спасателей я разглядела мэра. Листья от 31 числа в южного месяца 1523 года. Сожжено. Ночью я спал отвратительно. Проснулся задолго до зари и никак не мог унять сердцебиение. Не мог перестать думать о той девушке, которую затащили на дирижабль. Все-таки у нас не принято так поступать с конами. И чем дальше, тем сильнее я проникся уверенностью, что это была ты. Когда я ранним утром шел на аэровокзал, то считал, что поступаю глупо. В конце концов, похитить могли не тебя. Это действительно могла быть какая-то странная семейная шутка. Ты могла исчезнуть из города другим способом. Но, несмотря на все эти аргументы, я лишь ускорял шаг. Тревога росла и росла в груди, требовала действий, толкала на опрометчивые поступки. Я сел на дирижабль, следующая до Файмарга. Через два часа после отправления капитан нашего аэростата принял сигнал бедствия от дирижабля, что разбился в горах. Сейчас я надеюсь лишь на то, что тебя на нем все же не было. Вот только нарастающая с каждой минутой тревога никак не хочет униматься. И я начинаю думать, что это предчувствие. Час назад капитан собрал пассажиров и сообщил, что мы можем увеличить скорость, но это повлечет за собой некоторые риски. Во-первых, в таком случае заряда не хватит на перелет до Файмарга, придется делать длительную остановку в одном из городов. Во-вторых, скорость превысит рекомендованную. Это сделает путешествие более опасным, но позволит быстрее достичь места крушения. Пассажиры, включая двух пожилых кон, проголосовали единогласно, и теперь мы несемся на выручку потерпевшим крушение. Мы освободили и подготовили каюты для раненых, разбились на команды, проверили снаряжение, имеющееся на борту, и обговорили задачи. И теперь осталось только ждать. Знаешь, Лиса, у велирианцев нет богов. Мы для этого слишком скептичны и прагматичны. Мы предпочитаем научный подход, маготехнологии и развитие общества. Но иногда бывают такие ситуации, когда хочется придумать Бога, чтобы было кому помолиться. Я очень надеюсь, что если ты была на этом дирижабле, то осталась в живых. Мэр.